Глава 14. Леон. Солнце коснулось верхушек гор, когда меня окликнула тетка Морелли, у которой жила выскочка. Я напрягся. Это и тоже от меня что-то нужно. Но тетка сказала. Я твою напарницу ищу, постоялицу свою. Вот позволил бабке Сали себя на ты до да мелком называть, не настоял сразу на подобающем обращении. Теперь вся деревня тыкает, кроме разве что старосты. Запомню на будущее. А сейчас, пожалуй, только терпеть и остается. Где она шляется? не унималась тетка. Да где бы ни шлялась ее дело, она совершеннолетняя, и работы для нее здесь нет, как староста и сказал в самом начале, только отдыхать да отсыпаться. чтобы там не пошаливало, являть себя практикантом оно не торопилось а, может, и не пошаливала вовсе, суеверия одни. «Я ей не сторож, мастра Морелли?» — вежливо ответил я. «Пусть гуляет, где хочет». Старая дева поджала губы. «Я девица приличная, и на постой к себе пускаю приличных, а не всяких там, которые всю ночь где-то шляются». «Еще не ночь», — заметил я, невольно посочувствовал выскочке вырвалась из-под опеки родителей только для того, чтобы попасть к очередной надзирательнице. Кому какая разница, чем девушка занимается поздними вечерами, если ее верность никому не обещана? Когда еще радоваться жизни, как не в молодости? Пока на шее не повисла семья, дети и куча обязательств. А магия прекрасно защищает от любых неприятностей. Уж на это-то у выскочки ума хватит? Но надо же, Тихоня уже вовсю развлекается, а я только переглядываюсь. Конечно, сам решил не торопиться, но почему-то стало обидно. Увидишь ее, передай, до темноты не вернется, от дома откажу. У меня приличный дом. Может, мне малявке еще и свечку подержать на сеновале? Или где она там? Чтобы вовремя к хозяйке вернуть. Хорошо, мастра Морелли». Я глянул на небо. Темно будет очень скоро. Здесь почти не было привычных мне сумерек. Солнце падало за горы и еще какое-то время небо отливало алым на фоне их темных силуэтов, а потом наступала ночь. Вряд ли выскочка вернется до темноты. Ладно, если эта старая ханжа упрется, замолвлю словечко перед бабкой Салой. У нее в доме хватит места. Представив, какое лицо сделается у выскочки, я едва не расхохотался. Вытянулся на скамейке под яблоней, бездумно глядя в густую крону. Сегодня бабки будто с цепи сорвались. Одной крышу золотай, другой — ковер, который еще великую битву помнил. Да от моли избавь, да прорехи заделай. третьей огород полей. Никакой чурчхелы уже не хотелось. Да и кто бы мог лопать ее в таких количествах? Слипнется же все Стоило бы с чистой совестью наслаждаться заслуженным отдыхом. Но какой-то противный червячок ворочался внутри. Да нет, что с ней могло случиться в этой глуши? Не поперлась же она к реке рыбу ловить. В этот поток навернись, не выплывешь. Мигом голову о камне расколотит. И в лесу заблудиться, раз плюнуть Поэтому туда только местные суются. Выругавшись, я резко сел. Да что такое? Я же ей, правда, не сторож. Ну ладно, закину простой бредень. Он чует все творимое неподалеку колдовство. В последние дни заучка только и делала, что отрабатывала боевые заклинания. Так что засеку с легкостью. А не засеку, значит она другие навыки отрабатывает, и не зачем ей мешать или помешать. Какое у нее будет лицо, когда в самый интересный момент моя иллюзия, не дурак же я сам соваться, сообщит, что ее хозяйка ищет. По делом гулять надо так, чтобы не попадаться. Ровно когда я додумал эту мысль, мой бредень зацепил путеводную нить, уходящую прямиком в лес. А в следующий момент ее заклинание и стаяло. Кончился срок. Все, что я успел заметить, направление и... И пропади оно все пропадом. Куда это ненормальное потащилось? Может, конечно, ровно за тем, о чем я поначалу и подумал. А заклинание сотворило на случай, если парень решил идиотски пошутить. Потом увлеклась, но все же придется ее искать. И лучше бы ей быть не одной, потому что одной я ей точно голову откручу. Все равно она только для того, чтобы косу носить. Тащись, по милости этой малявки, кордис ведает куда. Дед мой учил, идешь на день, еды бери на неделю. И даже если задание окажется пустяковым, не забывай, что всегда может случиться какая-то пакость, после которой ноги бы унести» поэтому я собирался как следует, хоть и чувствовал себя полным дураком. И это я выскочки тоже припомню. Вытряхнул из саквояжа холщовую сумку через плечо, отправил туда туго скатанный плащ, чудо, что за плащ, из пуха горных коз, сложенным можно в чашку запихнуть, а теплый какой. Потом флягу с водой, никогда не знаешь, хватит ли магии на мелочи. Тоже дедова наука. Следом еще одну флягу с кое-чем покрепче. Питок бутербродов, укладку с бинтами. Хоть и прекрасно понимал, что они не понадобятся. На пояс повесил нож. Такой, что и ветки рубить, и лучину расщепить, и мясо порезать, если что, пожалуй, и хватит. И лучше бы выскочки вернуться до того, как я ее найду. Кстати, а как ее искать? Для поискового заклятия нужна вещь? Пришлось тащиться в гору, в дом Ханжи, и просить у нее что-то из пожитков постоялицы. Та поджала губы, будто я панталоны потребовал, и вынесла большой платок, некогда яркий, с вытканными цветами, теперь выгоревший, с прореженной бахромой, такое старье только выкинуть в пору. Но не моя вещь, не мне ее выкидывать. Я взял платок в левую руку, сосредоточился, Произнес необходимые слоги, и на правой руке у меня свернулся золотистый клубочек. Тетка Морелли вытаращила глаза, а клубочек соскочил на землю и покатился ровно туда, куда уходила путеводная нить, сотворенная заучкой. Пришлось поторопиться. Нить, что тянулась за клубочком, исчезала быстро. На деревню уже легли сумерки». Под кронами деревьев стало и вовсе темно. Я сотворил кошачий глаз, недоуменно моргнул. Показалось, будто по стволу, обвивая его, вполз змей с птичьей головой и сложенными за спиной крыльями. Вроде я не пил. Клубочек катился себе и катился, я тащился за ним, беспокоясь все больше и больше. Что ее понесло в чащу? и почему до сих пор не вернулась? Ответ на этот вопрос я получил через десяток шагов, продравшись сквозь кусты на поляну. Заучка стояла, прислонившись спиной к здоровенному можжевельнику. Под щитами ее лицо отливало синеватой бледностью. Больше я ничего заметить не успел. Только медведя с опаленной мордой, который понесся на меня.